Глава 10. Невеста. Свадьба вром это когда улица запружена народом, над головами вьются жёлтые и красные ленты, комнаты в доме и двор у слонника в раме и пахнет жареной бараниной с луком. Визжат надрывно дудки, ракочут кайты, трескучим звоном рассыпаются бубны. Прихотливый стук барабанов под которой до одури пляшут нанятые танцовщицы, напоминает перепалку на базарной площади. Свадьбу следовало бы назвать днём невесты. Все хотят на неё посмотреть, хороша ли, богата ли одета. Ей кланяются многочисленные родственники, преподносят подарки, поздравляют. Подруги заискивают, жених и его семья почтительны как никогда после. Мир начинает вертеться вокруг девушки. А у неё бедняжки кружится голова от жары, бесконечных здравец и ещё чуть-чуть от числавия. Лоб невесты давит расшитая бисером или жемчугом шапка, доставшаяся ещё от прабабки. Руки едва поднимаются под тяжестью многослойных одежд и браслетов. Она сидит на подушках, словно дорогая кукла, на которую Из-за её красоты и хрупкости можно лишь любоваться. Лицо её выбелено так, что превратилось в маску идола, улыбающегося безжизненно всем и никому. Пришительно, новобрачное, достойного восхищения. Ещё в стобище мать позвала ведунью по имени Игла, чтобы та погадала Лайлин о её замужестве. И гла пришла в шатёр с красным узелком в руках. Сначала она довольно долго разговаривала с матерью, бабкой и тётками, перебирая все сплетни, какие только слышала. А слышала она при своём ремесле немало, потом попросила золотую тиреру. Мать дала. Гадалка сунула её в свой красный узелок и объявила, что можно начинать обряд. Женщины сели в круг, Младшую сестру Лейлин Цингамат посадили снаружи у входа, чтобы в шатёр не зашёл чужой. Игла развернула свой узелок. Он оказался платком с бирюзовыми узорами по краям. Видунья разложила на нём всё содержимое: несколько птичьих косточек и одну баранью лопатку, глиняную коробочку с застывшим жиром и небольшой кроваво-красный камешек. Золотой терьеры данной матерью Среди вещей не было. В гадании игла была сосредоточенна и последовательна. Сперва она подбрасывала мелкие птичьи кости и по тому, как они ложились на платок, определяла, каков будущий муж. После этого, нагревая над огнём баранью лопатку, по трещинам делала выводы о жизни Лейлин. Из гадания на костях выходило, что муж у Лейлин будет богатый и важный чужеземец, и скоро он станет еще богаче. Он будет жить отсюда недалеко, но потом Лейлин ждет переезд в другое место. «Наверное, он разбогатеет и построит новый дом», – предположила бабка. Тетки закивали. Это казалось правдоподобным. В степи было обычным сначала жить в шатре со свекровью. Год спустя с рождением детей муж должен был поставить для жены отдельный шатёр. У вас первый ребёнок будет мальчик, а потом ещё родятся дети, предсказала гадалка. Мальчика-то хорошо, снова закивали мать, бабка и тётки. Это значило, что в глазах мужа Лейлин не опозорит свой род. Первенец-сын приносил матери почёт. Но главное, делал её по-настоящему частью мужниной семьи. Игла попросила дать ей чашку, наполненную чистой водой. На дно чашки она положила красный камень и стала растапливать над огнём жир из своей коробочки. Как только он стал мягким, ведунья вылила примерно глоток в воду. В холодной воде жир быстро застыл, И игла принялась внимательно разглядывать желтые бляшки и капли на поверхности чаши. «Вот что я скажу тебе», – изрекла она веско, – «тебе нужно выходить замуж не позднее следующего новолунья, если хочешь, чтобы тебя окружали богатство и любовь». «Что же делать? Отец назначил свадьбу в десятый день новой луны!» – испугалась мать. Гайдалка задумалась. «Люди, вы хорошие!» Попробую помочь вам. Приведите мне ягнёнка, того, что принесла месяц назад овца с тёмным пятнышком на морде. Я отдам его кровь духам, и мы посмотрим тогда, может, всё обойдётся. Мать, бабка и тётки были согласны. Не радовались только Лайлин и Тингамат. Первая, потому что замуж выходить не хотела, и втайне надеялась, что дурные предсказания помогут расстроить свадьбу. Вторая, потому что маленький ягненок был ее любимцем. Тингамат проплакала весь вечер и еще день ни с кем не разговаривала. Так убивалась по несчастному ягненку. Игла, совершив жертвоприношение, сообщила, что духи с милостью велись и что свадьбу можно сыграть в намеченное время». Мать, довольная, что так хорошо всё вышло, в знак благодарности велела Лайлин отнести ведонь ей ещё подарки. Новый платок, который привёз ей один из сыновей, ездивший на запад торговать в Душане, дешёвые бусы и браслет, тоже с душанских базаров. От подарков Игла ещё больше подогрела. Помешивая в горшке суп из жертвенного ягнёнка, она неожиданно призналась девушке: Я ведь тебе только половину сказала. В чашке я видела, что вокруг тебя будет много мужчин. Хочешь знать, да? Лейлин хотела. Я скажу, тебе скажу, потому что твоя мать хорошая и добрая женщина, и ты очень уважительная. У тебя будет мужчина, чужеземец, богатый, знатный, большой человек. Он много тебе сделает, очень любить будет. Но это не твой теперешний жених. Тот, который тебе будет мужем, тоже богатый, но не знатный. Ты его любить будешь мало. У тебя рядом будет ещё один странный человек, как будто из воинов. А может и нет. Он про тебя знает. Но встретитесь вы не скоро. А мой муж к тому времени что? Умрёт? Испуганно, но с надеждой спросила Лейлин. Не знаю, покачала головой Игла. Я его только живым около тебя видела. Ну, все когда-нибудь умирают, философски добавила она. Ну, если будут ещё другие, может, за первого не выходить? Обязательно нужно выходить, настаивала Видундя. Так решили духи, не я. И те другие придут вслед за первым, когда ты родишь ему ребёнка. Вступай к матери, скажи, что и главек её подарков не сносит. Закончила она свои предсказания и снова занялась кипевшим на огне супом. Сердце Лейлин билось часто-часто. Она едва сдерживалась, чтобы не вскочить на ноги. Ей казалось, что свадебные носилки движутся по улице к храму бесконечно долго. Лишённая простора и привычной свободы, Лейлин почувствовала сначала, что у неё кружится голова, потом, что ей тяжело дышать. Страх овладел ею. Она боялась свадьбы, боялась своего жениха, которого и видела всего раза два. Боялась того, что кто-нибудь заметит её волнение. Перед церемонией мать пришла к ней и выслала прочь служанок, одевавших девушку. "Тять, я поправлю твои волосы". рассказала она. Мэйлин послушно села. Причёска её была уже уложена. Ни единого волокна не выбилось из туго заплетённых кос, закреплённых высоко на затылке шпильками с жемчужными головками. Нужен предлог для какого-то разговора, поняла Лэйлин. Когда вы останетесь одни, делай всё, как захочет твой муж, стала учить её мать. даже если тебе не понравится помни ты обязана доставлять удовольствие своему господину но не стани громкой и не вздыхай слишком шумно особенно в первое время иначе он решит что ты порочна если крови не будет ты помнишь что надо делать да мне что-нибудь говорить когда всё это случится спросила Лейлин мать кажется немного удивилась вопросу В первый раз можешь молчать, а дальше нужные слова сами придут. Лейлин, сидя на богато украшенных носилках, в просвет между парчовых занавесок видела улицу, людей в нарядных одеждах, сопровождавших её и совсем ей незнакомых. Но вот бесконечное путешествие завершилось. Слуги опустили носилки у ступеней храма. Ей подали руку, и она шагнула на землю. Сам обряд занял немного времени. Девушка плохо понимала чуждые обычаи ее племени ритуал, но так требовала вера ее будущего мужа, и она безропотно все приняла. Лейлин запомнились очень красивые, мраморные, мозаичные полы. Запомнились потому, что смотрела она по преимуществу в пол, лишь изредка бросая быстрые, испуганные взгляды и то на отца с матерью, которые стояли по левую руку от нее, то на жреца прямо перед собой. На жениха она не смотрела. Когда все закончилось, и они вышли, солнце ударило в глаза Лайлин так, что она, спускаясь вниз по ступеням, зажмурилась и споткнулась. Храмовая нищенка, примкнувшая к толпе, сведущая во всех приметах, неодобрительно покачала головой. «Плохой знак!» «Не будет, молодая верна мужу!» оступится